шли гуськом, пригнув головы по подземному тоннелю, который казался бесконечным. Оставалось только удивляться, кто, когда и почему приказу выстроил эту длиннющую перемычку между почти заброшенным полустанком и неизвестной точкой в конце пути. Само здание полустанка, платформу, которая прилегала к нему, Варя никогда не видела, было дореволюционной постройки. Ей почему-то представлялось, что покинутому ими зданию было не меньше века. «Начало 19го или начало двадцатого», — размышляла она. Задав этот вопрос полушепотом сутулой спине впереди, она услышала шипящий ответ. «Какая тебе к черту разница?» Мужчина, поддерживая то одной, то другой широкой ладонью осыпающийся местами потолок, Был занят только этим, и весь тот путь, что они уже прошли, угрюмо молчал. «Зачем ты в это вписался?» Воспользовалась она очередной вынужденной перевести дух и глотнуть воды остановкой. «Разве не понимал, что побег в одиночку для тебя мог бы иметь не столь плачевные последствия, как захват в заложники старшего следователя?» Силой звука её приглушённого голоса хватило на то, чтобы с потолка отвалился большой кусок земли, шлёпнувшийся прямо перед ним. Отряхнув брюки, он с усилием вынемевшей шеи обернулся. «Ты не могла бы заткнуться до того момента, как мы выберемся отсюда», — властно почти одними губами прошептал он. «Если нас поймают, я так и скажу. Ты захватил меня в заложники. «Меня отправят в отпуск лечить нервишки, а тебя расстреляют», — не унималась она. Он отвернулся и, едва переставляя ноги, двинулся вперед. Варе мучительно хотелось пить. В отсутствие доступа кислорода начала кружиться голова. Мысли о еде вызывали тошноту. Глаза смыкались, клонило в дурной сон. Она явственно ощущала... Если хоть на миг позволить себе слабину и отключить сознание, невидимые крошечные черти, выжидающие в комьях сырой земли, подхватят ее и унесут в горнило ада. И вдруг она, уже с невероятным трудом волочащая деревенелые ноги следом за этим извергом, услышала чудесный, хорошо поставленный баритон. «Когда-то я был королем». А ты была королевою, но тень легла на струну, И оборвалась струна, и от святой стороны Нам ничего не досталось, кроме последней любви И золотого пятна. Песня группы Наутилус Помпилиус «Золотое пятно» Слова и музыка Вячеслава Бутусова Закончив петь... Изверг принялся ловить ладонями ссыпающуюся сверху уже градом землю. Вероятно, по железнодорожной линии прошел состав. Варя вцепилась в онемевшую зажатую шею. Песня была галлюцинацией. Ей захотелось ударить изверга в спину ножом, но нож остался в рюкзаке, а рюкзак он успел перевесить себе на грудь. «Тварь ты!» шептали в темноту сохшиеся губы. Тебя бесы давно захватили, вот ты и гадишь всем. Свою душу загубил моя теперь тебе нужна. Спина впереди упрямо продолжала медленно двигаться по узкому лазу. Кричать было бесполезно. Истерика и негатив — лучшая пища для бесов. Они выскочат из крошившейся земли, подхватят и унесут в вечную тьму. Вдруг разбуженная тьма поглотила собой всё, и даже ненавистная спина не ощущалась более комком сжатой энергии. Секунды ранее она исчезла за поворотом. Батарейка фонарика сдохла. В девять утра позвонила молодая следачка. «Есть хорошие новости». Раскатывая в самую глубину сонного уха звонкий голосок, без предисловий начала она. «Программа составила фоторобот. Лицо плохо зафиксировалось из-за капюшона, но в целом ребятам удалось». травм пункты проверили?» «С откушенным пальцем кто-нибудь обращался?» Лаврентий, ночевавший сегодня в изножье ее кровати, потянулся и спрыгнул на пол. «В квартире Матросовой» Он ощущал себя несопоставимо лучше, чем в тесном гостиничном номере, вот только диван в гостиной, состоявший из нескольких больших, разъезжавшихся от малейшего движения подушек, был неудобен для сна. Он знал, что уже сегодня они окажутся дома. Лаврентий привык к многослойному, сотканному из терпких хозяйкиных духов, кофе, Остатков сигаретного дыма, еды и человеческого пота запаху питерской квартиры. И даже смирился со всеми неудобствами проживания в городе. Главное — дотерпеть до мая. Если хозяйка решит вернуться к отложенному роману, есть шанс, что она сорвется на дачу в апреле. Писатели, особенно начинающие, ищут одиночество. Апрель. Название месяца, в котором неизбежное отмирание отжившего попиралось возрождающейся на глазах, рвущейся из земли, из воздуха, с неба, жизнью. Хотелось катать это слово у во рту. Жаль, что возможности произнести, прокричать его собакам не дают небеса. Ах, какой был апрель, когда они с лапушкой сидели в вольерах клиники. Целыми днями они пели друг другу через разделявшую и хлипкую стенку незамысловатые песенки. Встречались на прогулках во дворе, где из двух здоровенных зелёных баков несло отходами, но даже смрад подгнивавшего мусора не мог перебить запахи апреля. Люди где-то рядом жгли костры. Люди учились заново смеяться. Они неожиданно влюблялись в тех, кто осточертел за серую и унылую с редким настоящим снегом зиму. Женщины сменили уродливые пуховики на курточки и пальтишки, нарастили реснички, накрасили губы. Очнувшиеся от спячки мужчины кинулись заниматься спортом, на их лицах появилось воинственно нежное выражение.тречая лапушку, Лаврентий весь таял даже на едва тёплом солнышке. И то, что оба они, находившиеся в заключении у людей, были пристёгнуты холщёвыми грубыми поводками к ошейникам, не омрачало радости коротких встреч. Лапушкины раскосые, подведённые чёрной кисточкой глаза, её шёлковая, облагороженная шампунем и щёткой шёрстка, её новый запах, чем-то похожий на запах хозяйкиного норкового полушубка, всегда спрыснутого духами, заставляли его глупеть. «Как только хозяйка поедет с ним на дачу, — мечтал Лаврентий, — он сможет видеться с любимой наяву». Люди придумали поговорку «Для бешеной собаки сто верст не крюк», чтобы они во всем этом понимали. «Для любящей собаки и сто верст не крюк. Так было бы вернее». Пока хозяйка будет заниматься своими бесконечными делами, рефлексировать и корпеть над буквами на чистом листе, он успеет вылезти через тайную дырку в заборе, домчаться до города и застать лапушку на прогулке. К закату, когда хозяйка вдруг всколыхнется и вспомнит, что пора его кормить, он успеет вернуться. Как ни в чем не бывало уляжется под полюбившийся ему старый, уходящий своими корнями на соседский участок величавой сосной. Надо жить грядущей весной. Надо жить всеми последующими, такими сложными и прекрасными жизнями. Когда-то на Земле наступит собачий рай, и в мире воцарится простая и понятная справедливость хвостатых. Лаврентий в том не сомневался. Он это знал. Хвост не атовизм, хвост — это антенна. Всё просто. Поднятый вверх, он принимает энергию неба, опущенный вниз тьмы. Когда хозяйка закончила соглашаться, охать и тут же диктовать, как лучше, в мобильный а затем и вовсе ушла в ванную, пёс принялся слоняться по квартире. Он вынес все грубоватые ути-пути, отколдовавшие над омлетом на кухне матросовой, вредный и шумной, но доброй в глубине души тётки и вальяжно проследовал к входной двери. Улёгся возле хозяйкиного чемодана и стал терпеливо ждать, пока эти две великовозрастные дамочки нащебечутся, а заодно выпьют по три чашки дурацкого горького напитка. Пришла пора отправиться на ненавистный вокзал. Надо вытерпеть ночь в душном вагоне, а зато награда ему будет восстановленная связь с лапушкой. Две симпатичных с виду, слегка за 40 женщины, пили кофе. В ожидании салата и чая Варвара Сергеевна вяло прислушивалась к разговору подруг, тем самым пытаясь отвлечься от переполнявших ее мыслей. Это было в феврале. Пытаясь оседлать с помощью театральных пауз нетерпеливое желание поделиться чем-то необычным, начала новый виток разговора та, что помоложе и поярче. Ее лоб и левый глаз то и дело закрывала длинная черная асимметричная челка, которую она с переменным успехом пыталась пристроить за свое маленькое с красивой пусетой в виде сердечка ушко. За пару дней до Валентина. «Господи, ты как в другом мире живешь, и ты до сих пор помнишь про этот чуждый нам праздник?» «Какая разница, чуждый, не чуждый?» С детски наивным упрямством возразила брюнетка. «Есть лишний повод порадоваться и накупить в дом вот этих всех сердечек. Хотя муж говорит так же, как ты. Но от поцелуев моих не отказывается, и торт в виде сердечка с удовольствием поедает. Так что ж тебе, Катя, приснилось? Только не объявляй себя очередной прорицательницей». Варвара Сергеевна вся обратилась вслух. «Во сне я пела» не обратив внимания на колкость, продолжала брюнетка. «Да так хорошо, что проснулась от собственного голоса». Ее лицо озарила загадочная улыбка. Она была не слишком красива в общепринятом понимании, но в ее близко посаженных темных глазах, в движениях чувственного, неиспорченного ботокса мрта, в глубоком звучании голоса прослеживались нешуточные страсти. «Знаешь...» Вот эти секунды между сном и явью, которые почти никогда не удается поймать. Так вот, внедрившись в это зыбкое пространство, мой голос продолжал петь то, что я начала петь во сне. «Держись, я пела оперу!» «Стесняюсь спросить», — безлобно усмехалась подруга, «какую?» «Ты смотрела фильм Михалкова «Солнечный удар?» «Нет, но представляю, о чём речь. Это по окаянным дням Бунина?» «Ага». В фильме я читала тяжёлый, про трагедию белогвардейцев. С романом незнакомо, читать не люблю, потому что... потому что некогда. «Там такая любовь!» — перебила брюнетка. «Невозможная, грешная, подобная солнечному удару, шрам от которого остаётся в душе на всю жизнь». Речь же идет о солнце. Разве от него может остаться шрам? Это Лида метафора. Так вот, героиня поет главному герою, играя на рояле, заманивает его, как колдунья. Я нашла Арию. Это из Самсона и Далилы. Включила в плейлист, какое-то время слушала, пока бегала по утрам. Я не знаю французского и петь почти не умею. А во сне... Чудо! Я спела целый припев, чисто, правильно, невероятным, но своим, не то голосом, от которого проснулась. Я разбудила мужа, и он даже пихнул меня в бок. Лида от души рассмеялась. «Могу себе представить, бедный Коля!» Но самое удивительное, через пару недель, слегка подвыпив, он об этом вдруг вспомнил. Сказал, что это было «великолепно». Попросил меня повторить, но я... я не смогла. «Фантазерка ты», — Лида привстала. «Пойдем потихоньку укладываться, нам еще поработать надо». Женская дружба удивительна. Одна из девочек всегда будет локомотивом, другая, вне зависимости от статуса обеих, позволит себя опекать. Мужчины в дружбе ищут достойный ум, им нужен честный собеседник. Женщинам нужна сестрёнка, старшая или младшая. Не успела она об этом подумать, как от Матросовой булькнуло сообщение. «Всё в порядке? Разместились? Лавруша мой не хулиганит?» Отвечая, Варя улыбалась. «А ведь я уже по этой пиявке соскучилась». Вскоре после того, как подруги, рассчитавшись у бара, ушли, освободившийся столик заняла невысокая миловидная девушка, одетая слишком сдержанно для ее возраста и для словно выточенной из слоновой кости ладной фигурки, темно-серый хлопковый костюм и разношенные кроссовки. Окинув вагон ресторан рассеянным взглядом, она тут же уткнулась носом в меню. Вскоре в вагон зашла еще молодая, но уже заметно сутула и с уставшим выражением лица женщина, державшая за руку вертлявую девочку лет пяти-шести. Девочка, одетая в ярко-розовые легинсы и расшитую блестяшками худи, крутилась и капризничала. И Варвара Сергеевна с нахлынувшей нежностью вспомнила свою внучку Лину. Та тоже обожала розовую одежду и часто была неугомонна. Свободных мест уже не было, И Самоварова уж было хотела любезно пригласить вошедших к себе, но женщина, не посмотрев в ее сторону, подошла к столику одинокой девушки. Та, пожав плечами, кивнула. Женщина, устав уговаривать свою гиперактивную дочь, наконец уселась, а девочка, мелко семеня по несущемуся вагону, пошла в сторону барной стойки. «Лара, вернись на место!» Не прошло и минуты, как мать, не спускавшая напряжённого взгляда с дочери, уже кричала на весь вагон. Ей было стыдно за дочь, и, судя по тому, с какой жадностью она вцепилась в меню, ей давно хотелось есть. Официант, дожидавшийся от коллеги очередной порции напитков, как назло мешкал у стойки. Девочка продолжала носиться между столиками, мать безуспешно пыталась окриками её усадить, А Варвара Сергеевна, глядя удручённо на свой салат оливье, пыталась вернуть себе аппетит. Что поделать, есть в шумихе она не могла. Отдаляясь от столицы, она испытывала самые противоречивые чувства. Будто покинула кинозал, посмотрев насыщенный эмоциями фильм, где яркие радостные картинки столичных зданий и проспектов Рубановского золотистого угрюмого леса, креста и флага на подъезде к посёлку дяди Вали, театральных декораций и людских лиц мешались с серой безнадёгой облика нападавшего. Запрещая себе думать о нём, а то и вовсе аппетит пропадёт, она обращала свои мысли к мужу. Что за странный семинар посетил доктор? Почему так стремительно сорвался из дома, почему редко выходил на связь. Краем глаза она продолжала наблюдать происходящее за соседним столиком. Мать, продолжая испытывать неловкость за непоседливую дочь, что-то судорожно искала в мобильном. Подбежавшая девчурка, противно Ноя, тянула ее за плечо. Серая точеная девушка безучастно глядела в окно. По возвращении в Варваре Сергеевне нужно рассказать мужу о том, что с ней произошло. Чёткий доктор сразу же исчитает её необычное состояние и определит, что что-то гнетёт её душу. Лгать Самоварова не любила. Давно поняла, как на собственном опыте, так и в силу имевшихся в её арсенале увесистых томов жизненных наблюдений, что ложь — самый страшный враг для отношений. Общение с Матросовой заметно расслабило и тотчас встряхнуло. Она никогда не была квадратом в погонах, она всегда была женщиной. Вот и с доктором надо говорить с этой позиции, а не корчить из себя железную леди. Когда сидевшие за соседним столиком сделали, наконец, подошедшему официанту заказ, девушка привстала и, неожиданно улыбнувшись, широкая искренняя улыбка сделала ее неприметное лицо необычайно красивым. Нагнулась к девочке. «Меня Маша зовут», — протянула она малышке руку. «А тебя?» Смутившись, малышка уткнулась носом в потную щеку матери. Воспользовавшись этим, та подтащив дочь, усадила ее рядом на диван. «Что молчишь?» — с радостным облегчением затараторила женщина. «Скажи, тетя, какое у тебя красивое имя!» Девочка, насупившись и поглядывая на девушку с любопытством, молчала. «Я знаю, как тебя зовут. Лариса. Действительно красивое имя. В переводе с греческого означает «чайка». Город был такой в Греции «Лариса». «Я Лара», — обдумывая услышанное и дергая себя за один из аккуратных хвостиков с широкими розовыми резинками, возразила малышка. Расправив плечики и прислонившись к спинке дивана, она важно уточнила. «Лара Филипповна». «Филиппова или Филипповна?» Не поленившись, переспросила девушка. У нее был низкий для ее хрупкого тела и узкого с аккуратными чертами лица голос. «Филипповна!» «А я Мария Константиновна, но лучше просто Маша». Самоварова подвинула к себе салат и принялась с аппетитом есть. «Я не понимаю!» — верещала девчушка. «Почему мы стоим, а поезд едет?» Варвара Сергеевна с трудом сдерживала улыбку. Какие знакомые вопросы! Мать девочки, пользуясь затишьем, решила куда-то отбежать. «Мы едем в поезде». «Мама тоже так говорит! Мы поедем в поезде!» Лара развела ладошки. «Но едет поезд, а не мы!» «Форсировать не стану», решила Варвара Сергеевна. Сначала расскажу про поиски, потом про психа. В конце концов, у моей поездки была конкретная цель, и, побывав в Рубанове на могиле деда и бабушки, я ее отчасти достигла. Когда Самоварова приступила к чаю, Маша под любопытным взглядом девочки уже чертила что-то на клочке бумаги. Я долгое время не могла понять, почему квадрат в танго — это круг. Вынурнув из своих мыслей, услышала Самоварова продолжение их диалога. «Что такое?» — девочка тщательно повторила незнакомое слово. «Танго!» «Танго — это танец, разговор между мужчиной и женщиной». «Как это? Танец или разговор?» «И то, и другое. Какая-то непонятная, как погода!» Маша рассмеялась удивительно. И звонко, Как будто заждавшееся дороги колесо наконец было щедро смазано маслом. «Что же тебе непонятно?» «Всё!» «Давай по порядку». «Почему в танго квадрат — это круг?» Когда пришла на танцы, я была уже взрослой девочкой. Взрослым понятнее, когда объясняют математически. Фигуры строятся по линиям, и сначала мы учим фигуры как азбуку. Но на самом деле в танго девочка движется вокруг партнёра. А если вдуматься, то всё, что с нами происходит, движется по кругу. «Кроме поезда, он идёт прямо!» Маша снова рассмеялась. «Не факт. Если мысленно продлить его путь, то, обогнув круглую землю, мы окажемся в той же точке, где в него сели. Земля же круглая, и время круглое». «Нам про это уже сказали в подготовительной группе». А раньше детям говорили, что Земля стоит на трёх китах. «А знаешь, я не исключаю, что это так», — вполне серьёзно ответила Маша. «Но люди же давно летают в космос, и никаких трёх китов нет. Они бы сфоткали и запостили». Люди по-любому не могли бы их сфоткать, потому как они невидимы. Не всё, что существует, мы видим, понимаешь? «Как феи или ангелы, мы их тоже не видим». «Моя фея за мной следит, чтобы я чистила зубы, когда маме некогда проверять. А что делает ангел?» Маша минутку подумала. «Охраняет тебя от дурного». Девочка свела пушистые соболинные бровки и после паузы спросила. «А почему время круглое?» «Потому что люди сделали его линейным, придумав систему исчисления, как арифметику». «Это про яблоки?» «Верно». Если бы у тебя их было сейчас два, и у меня два, достаточно было бы сказать кому-то, что у нас с тобой их четыре. Примерно так же и с определением чисел во времени. Само понятие «время» и всё, что оно в себя вмещает, придумали люди. Про счёт я давно поняла. А как же они раньше уходили в отпуск или справляли Новый год без чисел? Они ориентировались по природе. Есть времена года. Осенью природа сбрасывает с себя лишнее, зимой засыпает, чтобы набраться сил, весной просыпается, летом работает в полную силу, даря людям солнце, овощи, фрукты и ягоды. Когда люди не умели читать и писать, они фиксировали события жизни в рисунках. Всё важное связано с природой. Ты и я — тоже её часть. Слышала такое выражение? «Природа человека». Маша говорила с ней как с равной, а Лара, пытаясь переварить услышанное и держа фасон, уточнила. «А что они фиксировали?» Фиксировали. Проще говоря, отмечали, чтобы не держать все в памяти, а главное — передать свой опыт детям. Они изображали через символы отпуск или Новый год. «То есть рисовали елку и пляж?» «Практически». В вагон вернулась Ларина мать, а следом за ней ввалилась толпа молодых девчонок. Судя по спортивной почти одинаковой экипировке, они ехали со сборов или на сборы. Вошедшие девчата голдели так, что дальнейший разговор Маши, Лары и подключившейся к ним, раскрасневшейся от спешки и, наконец, довольной поведением дочери Лариной мамы, было не разобрать. Два столика в вагоне-ресторане уже освободилось, но для большой компании этого было маловато. Варвара Сергеевна подвинулась к окну, к ней тут же подскочили две бойкие девицы. «Вы не против?» Пересмеиваясь над чем-то своим и не дожидаясь ответа, они уже усаживались на диван. Следом за ними подошли ещё двое и, усевшись, прижали Самоварову вплотную к окну. В чашке оставалась на донышке, но Варвара Сергеевна решила ненадолго задержаться. Алчность, обида, злость, сострадание, любовь — вот что чаще всего движет людьми. Матросова, прощаясь, неожиданно попала в точку, констатировав, что Варри всегда двигала и движет любопытство. Приобняв подруга нетерпящим возражений тоном, попросила ее не предпринимать самостоятельных действий в расследовании о нападениях. Чтобы не пялиться на соседок в открытую, Самоварова, делая вид, будто ищет что-то в мобильном, поглядывала на них из-под тишка. — Так ты о чём хотела рассказать? — спросила конопатая, рыжеволосая девушка-подругу, нежную, тонкокожую блондинку. — В среду туда, — подписала контракт. — Валя! — пробурчала пацанского вида короткостриженная шатенка. — Мы же договорились, дождёмся аттестации и решим. «Девки, хватит об этом». У Вали был широкий покатый лоб, серо-голубые круглые глаза и светлые пшеничные локоны. Игорь давно не выходит на связь. Решение принято. «Такие, как мы, везде нужны, но ты же...» «Да, пока сестрой милосердия. А там как пойдет?» Спокойно отвечала Валя. «Разыщу его или... Или что-то хотя бы узнаю». Какой у них профиль? Многоборье? Биатлон? Поражённая неожиданной информацией Самоварова разглядывала обтянутые спортивным трикотажем руки, спокойно лежавшие на столе. Кисти были тонкие, ногти аккуратно, коротко подстрижены. Она перевела взгляд на руки остальных. Обычные руки обычных, ходящих в спортзал, городских девчонок. Слушая под мирный стук колёс этот разговор, А говорили о неоваленном контракте так, будто обсуждали нечто необычное, но не из ряда вон выходящее. Она уже без стеснения, будто в лёгкой дымке, вглядывалась в лица. Юные, открытые ко всему сущему, но уже с лёгкой тенью печали. Родные русские лица, курносые, сколастые, голубоглазые, карие глаза, бледнокожие и смуглые. Ей вдруг почудилось, что она сейчас — одна из них, двадцатилетних, сидящих рядом и напротив, и тех, что заполонили своим гомоном весь как будто раскрасившийся яркими красками вагон. Что нас ждет впереди? Что вас ждет впереди? Нарядные блогерши, кропотливые пчелки, дочери и матери, жёны любовницы. Пройдя обман и нищету 90-х, вы украшали собой обложки самых кичеливых изданий мира. Для вас, выросших и всегда чего-то как Лара любопытно восторженных, мужчины скупали в европейских бутиках отборные камни. Вы вырывались из-под мужской опеки и ломали стереотипы, краили бюджет и оплачивали ипотеки, Оперировали, спасали ковидных, выпускали шумные классы с колокольчиками и читали с ведущих кафедр мира лекции, пекли торты и готовили тоннами еду, летали в космос, управляли отделами и корпорациями, рожали детей вопреки своим же планам на жизнь. Хладнокровные следачки и нежные фантазерки. Теперь, забыв себя вчерашних, Не думая и не сомневаясь, вы бросаете все и отправляетесь туда, где боль, где смерть. Дай Бог вам встретить таких русских богатырей, как течь и глаза поверх защитных повязок бесстрашно глядят с фотопортретов Сереги, спасти кого-то из них не только винтовкой, но и любовью, а заодно и всех нас.